Глава 33. Ты же понимаешь, что я тебе ее не отдам, прервал тяжелое молчание Карен, не сводя глаз с темной дороги. Напряжение повисшее в салоне автомобиля казалось можно резать ножом. Не думаешь, что она заслуживает быть счастливой? Спросил Семен. У тебя было время дать ей это. «Слушай меня внимательно, Крылов!» Сорвался в крик Карен, сжав руки до побелевших костяшек. «Я десять лет только и делал, что было рядом с Миланой. Она не жила все это время, не дышала. Я и представить не мог, что именно ты сможешь у меня отнять мою женщину. Ты, сука, всю мою жизнь сковеркал. Все эти годы стоял между нами. Я понял одну истину. Ненависть и любовь равнозначные по силе чувства, а теперь ты думаешь, пришел весь такой несчастный сын своего больного ей показал и все? Она счастлива? Хрен ты угадал, Брателла. Так какого хера ты полез меня спасать, Ара? Зло выплюнул Крылов. Я в состоянии позаботиться о себе. Да. Ухмыльнулся Карен и резко ударил по тормозам. Джип заюзил по обледенелому асфальту и остановился, уткнувшись агрессивной мордой в сугроб на обочине, который насыпали снегоуборочные машины. Семён успел перекинуть на заднее сиденье испуганного щенка, прежде чем дверца открылась, и сильные руки, поросшие темными волосками, схватив его за грудки, вытянули на промерзшую улицу. «Ты, тварь, трахал мою бабу! Ты думаешь, я альтруист, сука?» «Я и влез во все это только ради Миланы. В противном случае я бы сам тебя шлепнул Без сожаления, как уличного пса». «Она не баба!» Процедил сквозь зубы крылов и тут же получил удар в лицо. Кровь хлынула из разбитого носа, заливая пальто, растекаясь по светлому кашемиру уродливыми пятнами. Ярость ослепила, мерцая в мозгу яркими вспышками от выбросившегося в кровь адреналина. Семён чуть сместился в сторону, уходя от очередного удара, и выбросил вперед руку, едва не заорав от боли в раненом плече. Противник взвыл, почувствовав отпор, и сделал шаг навстречу. — Да, она не баба, она шлюха, дорогая тварь, за которую я порву любого, а уж тебя растопчу, сравняю с землей, гадёныш! — зарычал Карен. Резкий выверенный удар достал Семена, заставив его задохнуться от боли. Карен подскользнулся на мгновение, потеряв устойчивость. Этих секунд Крылову хватило. Он выбросил вперед тело и обрушился на нападающего, подмял его под себя, не давая возможности опомниться. Все. успокоился. Усмехнулся Семён, почувствовав, как его оппонент обмяк. Ты же понимаешь, что только Мила будет решать, с кем ей остаться. И она выбрала. Тебя. Горько выдохнул он, поднявшись на ноги. Радуйся, Ара. Бля, как у тебя это получается? Оскалился он. Опять ты, Сема чистенький. Не придерёшься. Садись за руль. У меня, походу, ребра сломаны. Нет, твердо ответил Крылов и Карену показалось, что в глазах его мелькнул страх, и паника в одном единственном слове звенела, как колокол. «Я не вожу автомобиль». «Да ну!» — хохотнул черноглазый, поморщившись, ребра полоснула болью. «Давно ли?» Семён промолчал. В памяти опять всплыл образ Миланы в залитом кровью, чертовом платье, украшенном кристальными бабочками. Он больше не садился за руль с тех пор, не мог себя заставить. Чувство беспомощности, которое он испытал тогда, он ненавидел. «Слабак ты, Сема, безлобно сказал Карен, совсем забыв, что совсем недавно повел себя, как сопливый мальчишка. Оказавшись дома, Семён, наконец, вздохнул. Он не любил этот особняк, не мог привыкнуть к тишине. Щенок вертелся на месте, привыкая к незнакомой обстановке, тыкался блестящим носом в углы и поминутно присаживался, медя территорию. Что ж, хоть кому-то сейчас здесь было уютно. Заплаканная Лия появилась, словно черт из табакерки. Горничная больше походила сейчас на призрак. Что случилось, Лия? Слова вышли с сепением через сжавшиеся связки. Он почувствовал, как напрягся Карен цепким взглядом осматривающий помещение, и понял, что если эта дура не скажет сейчас хоть слово, он просто растерзает ее на месте. Она поняла его чувство и тихо всклипнула, явно не зная, как донести до хозяина страшную новость. Что это будет именно так, Семен не сомневался. В последнее время в его жизни хороших новостей не было. Из полиции звонили. Алевтина Николаевна умерла прошептала испуганная прислуга. И Крылов пошатнулся от осознания того, что никогда больше не увидит свою мать, не услышит язвительных замечаний и ненасти в ее голосе, к которой привык за долгие годы. Он умирал от обрушившегося на него чувства горького раскаяния за то, что не скорбит по этой, чужой ему в сущности, женщине. И даже обрадовался звонку телефонного звонка, потому что больше не мог притворяться. Позвони моей секретарше, пусть организуют похороны, только пышные. Мать любила шик. Приказал Семен испуганной женщине, прежде чем ответить на телефонный звонок. Привет, Семен Аркадьевич! услышал он голос управляющего банком, с которым работал со времен основания концерна. Поговорить нам надо с тобой. Я все знаю, Леш. Ухмыльнулся Крылов. «Ничего нового, думаю, от тебя не услышу». «Ну, значит, правильно я сделал, что деньги не перевёл. Транши заморожены. Завтра заедешь в банк, документы подпишешь. Из тебя, Магарыч!» хохотнул банкир.